Может, это действительно альтруизм, но я обязан был помнить и о ребенке. В салоне наступило молчание. «Вы правильно поступили», — горячо сказал Рауф. «Вы оказались умнее нас всех, умнее и благороднее». Инна взглянула сквозь слезы на Дронга, кивая ему. Юлия тоже посмотрела на него, но в глазах была пустота, словно океан был осушен, и его больше не существовало. Дронго отвернулся, чтобы не смотреть в ее глаза. Через два часа, когда они пошли на посадку, Юлия вдруг встала и, подойдя к Дронго, тихо сказала «Спасибо». И больше они не сказали ни слова, пока не вышли из самолета. А в аэропорту Юлию встречал ее сын, приехавший туда с тетей, обнимая сына, Молодая женщина взглянула на Дронга и разрыдалась. Он прошел мимо, подмигнув мальчику, который смотрел на него и не понимал, почему мама так горько плачет. Конец книги. Июнь 1997 год. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.